Но каждый, кто на свете жил, любимых убивал, Один с жестокостью, другой отравою похвал, Трус поцелуем, тот, кто смел, кинжалом наповал. Вилла Эльвира Бальяско. Нерви. 2 января 1898 года. Дорогой Оскар, ты, должно быть, удивишься, получив это письмо, Ведь предыдущее я отправила совсем недавно. Вообще-то я не собиралась писать, так как почти все, что можно было сказать, уже сказано. Уверена, не стоит повторять еще раз, что я не изменила своего мнения ни о чем, особенно после твоего последнего письма ко мне. А. Д., полагаю, все еще с тобой, ходят слухи, что леди К. писала ему и что вы оба нуждаетесь в деньгах. Примечание. Лорд Альфред Куинсбери Дуглас, любовник Оскара Уайльда, из-за связи с которым писатель попал в тюрьму.